Часть первая, глава тринадцатая. Вторая неприятность с ударом в дверь. Я в который раз закрыла глаза, чтобы не видеть над собой уходящий в сумрак чердака высокий скос крыши. Отчего жизнь так ужасна, включая мою роль в ней? Что за шутка такая мое существование? Я зарылась лицом в подушку. Но некое привитое мне чувство ответственности сверлило во мне от мозга до конечностей, И, в конце концов, я откинула одеяло и вскочила навстречу этому миру. Но тут же схватилась за кровать. Вчерашние приключения с окнами отозвались болью и частичной парализацией во всем теле. Охая и потирая ноги, спину и все остальное, я доковыляла до очага и попыталась развести огонь. Спички в сказочной стране все же существовали. И скоро уже гостеприимный и дружелюбный язычок пламени заплясал в моих глазах. Жизнь сразу стала чуть прекрасней. К своему удивлению, я обнаружила ход в полу, выглядывавший одной петлей из-под ковра. Я зажглась интересом и, закатив ковер, отодвинула крышку. Внизу сияла лестничка в пустоту с запахом приключений. Я накинула покрывало на плечи и, торопливо зажёгши свечу, направилась вниз. «О, радость! И как я не видела этого подвала ранее!» Полки его были заставлены вареньями, крупами, посудой и всем необходимым для еды. Еда. Как много в этом звуке. Вы только не подумайте, что я какой-нибудь чревоугодник, но терпеть голод совсем не есть приятно. А мне так часто пришлось это делать, что я нахватала всего и на радостях потащила наверх. Вода нашлась в колодце прямо у крыльца. Я набрала котелок и поставила на огонь. Сейчас варю кашу и... М, -м, -м, м Специи также нашлись в изобилии. Позабыв про горести, я растворилась в сказке своего домика. Пшеничная каша радостно забулькала. Я запустила в нее поварёшку, наслаждаясь уютом, и... В дверь раздался стук. Я выронила бы ложку, если бы двигательные рефлексы были бы у меня чуть более нарушены. Кто это может быть? Порванное платье с бала валялось на гордом кресле. Я схватила его в охапку и поспешила затолкать на чердак. Стук раздался снова, более требовательно и решительно. «Что делать?» «Откройте!» Раздался весьма настойчивый мужской голос из-за двери, с другой стороны от которой тряслась я. «Именем короля!» «Именем короля?» Боюсь, с властью лучше не шутить лишний раз. Я поспешила накинуть сверху рубашки красную накидку вместо покрывала. Из очага начали доноситься признаки того, что несравненный завтрак готовится подгореть. Я нерешительно отодвинула засов. И в этот момент мне довелось испытать нечто подобное потрясению мателинк от прихода феи. Едва я отворила дверь, и кулак, летящий в нее, продолжил свой путь. В следующий момент я узрела сильнейшую вспышку света прямо внутри глаз. И помню, что отлетела назад, врезавшись многострадальной спиной, видимо, в кресло хозяина моего маленького домика. Сознание почти полностью вылетело из бедной моей головы. Но это было больше похоже на затянувшуюся атрофию зрения и двигательного аппарата. В следующий же момент чьи-то сильные руки подняли меня, и подтащили к кровати. Не успела я опомниться, как в лицо мне брызнули водой. За всем этим где-то вдалеке мои мысли торжествующе потекли в ободряющей параллели. Подобные конфузы с кулаками похоже, весьма распространенное явление. И стало как-то спокойно. Но потом я почувствовала, как голова начинает раскалываться, а зрение прояснятся. И мозги тоже. При свете снопов лучей Из распахнутого уже над моей кроватью окна пред мои очи предстал темный мужской силуэт, вовсе не занятый моим бедственным состоянием. Он явно был заинтересован чем? Я сощурилась. После прямого удара в переносицу звездочки все еще мешали ясно видеть. Итак, он явно загляделся на предательски свесившееся с чердака лиловой полый вчерашнее платье. Я вскочила, а неизвестный натренированно мгновенно развернулся в мою сторону мне навстречу. «Вчерашний господин в черном! Мне понадобился миг на принятие решения. Никогда не была я столь блистательно-решительна. Голова трещала от моего кулака, и сделать вид, что у меня вновь помутнилось сознание, не стоило титанических усилий актерства. Я мягко осела на пол, не осмелившись, честно говоря, рухнуть на незнакомца.